Январь 26 Дозволено все, но лишь тому, кто ничему из дозволенного власти над собою не дает. Все дозволения есть свобода от власти дозволенного над сознанием. Обычно люди рабы всего или многого, или чего-то в частности, свободных так мало. Даже для того, чтобы воспринимать, надо освободиться от всего мешающего. Многие полагают свободу в рабстве у желаний и мыслей своих. Но это свобода порабощенных, свобода рабов. Свободен тогда человек, когда не мысли и желания, но воля властвует над мыслями и желаниями. Свободой считаем власть воли, созвучной с сознанием высшим, сознанием космическим, мировым общепланетным сознанием, сознанием от дальних миров, как невидных, так и видимых глазу. Можно уйти от земли и землю оставить, чтобы сочетаться с огнями пространства, но можно принять их в себя, не покидая земли. Землю оставить не прочь слабые духом, но сильные духом, восстав, землю с собой поднимают им благо. Усильных забот о том, как поднять человечество в целом. Усильных путь только вперед, кверху, к достижениям новым, полезным и нужным всем людям. Забота о мире, о всех – признак человека новой расы. И не чудно ли видеть, как искры космического сознания проникают в сердца уже многих? И ведущая страна впереди, уявляя космический характер всепланетных своих зачинаний. Тьма же, наоборот, ограничивает себя с собою и самостью бесплодия, отделяя себя от мира. Всех, всех призывают под кровлю свою, кто не с тьмой. Растет сознание общечеловеческое и всепланетное, потрясая устои старого мира и разрушая его основания. Поэтому на нашем щите начертана победа, ибо со светом идущие с нами идут. Ведущей стране щедро даем из сокровищницы нами накопленных знаний, огненно питаем ее. Пространство насыщено ими и готовый воспринять берет, сколько может вместить. Гораздо трубите победу, ибо новый мир победил. Не в мерах обычных ждите победу, но шире и широкого мерить и поле ее победы. Непобедим мир новый, хотя он не в цилиндрах и фраках, ибо простота тоже признак нового мира — красота и простота. Выразить просто всю сложность жизни можно лишь синтетически, синтез решения жизни. Подобно тому, как бесконечное число представлений однородных предметов укладывается в одно понятие и выражается им — так и сложность жизненных явлений обнимается пониманием синтетическим. От света оно. Синтез означает объединение. Сознание космическое есть сознание синтетическое, когда беспредельность проявленной Вселенной сливается в один единый мир в великом и вечном пространстве, ныне и здесь, когда даже величие будущего утверждается сейчас, ныне. Сознание нашим делами текущего дня, ибо ныне творится оно рукой и ногой человеческой.